Ум у Феди и впрямь заходил за разум. Они все забились в дальнюю и узкую спальню-пенал, куда следом проник и Игорек. Петя Ниткин стребовал с него самые разные книжки и немедля в них уткнулся, время от времени фыркая от непривычной орфографии. — Собрать сведения, — бормотал он себе под нос. — Телефон тот же, машины прочее. — Не хочу я отсюда никуда уходить, — вдруг сказал Костя, глядя в окно. «Незачем. Папке с мамкой легче будет. Без меня-то». «Ты что?» – поразился Федя, и даже Петя оторвался от созерцания каких-то чертежей. «Ты что ж, думаешь, они обрадуются, узнав, что ты пропал?» «Не обрадуются», – пожал плечами Костик. но и грустить не будут. Вы же им скажете, верно?» «Не дури, нифунтов Отца с матерью и сестру бросить собрался». «А ты меня не учи!» – немедля вскинулся Костя. «И ни совести, ни духовник чай!» «А ты не дури, Игорь! Ну вот ты ему скажи, как ему тут оставаться-то?» Однако Игорек как-то кисло взглянул в сторону. «Да остаться там можно, дед бы придумал, и документы тебе бы справили, Костька!» «А полоумел!» – забывшись, Федор едва не кинулся на Игорька. «А что мне там делать? Дома-то?» – зло бросил Костик. Папка гниет заживо в своем каземате, крепостном. Невесть зачем там сидячей. Мамка едва концы с концами сводит, чтобы сестру в гимназии выучить, до да замуж выдать, хоть какое-то приданное собрать. И кем я там буду? Таким же вечным капитаном в захолустье, богом забытым. А тут, смотри, какая жизнь шикарная. И это, метро, и ракеты, и мороженое вкусное, и машины, и вообще все, что хочешь. И с девчонками дружить можно». «А вы меня гоните куда-то, какую-то революцию предотвращать!» Он аж вскочил, кулаки сжаты, скулы лихорадочно горят. «Слезы одни дома, ничего больше! Ищи, дурака! Не хочу я туда!» Костя вдруг схватил Игорька за руку, сильно потянул. «Христом Богом прошу, помоги тут остаться! Деду твоему сапоги ваксить буду! Что хочешь, сделаю!» «Да не надо ему ничего ваксить! У него и сапог-то нету!» Опешил Игорек. «Ну, полы мыть могу! Я вообще много чего умею!» «Спятил, ну точно спятил», — услыхал Федор Петин шепот. «Ничего я не спятил», — обозлился Костя. «Тебе-то нитка хорошо. У тебя дядя генерал, дом полная чаша. На автомоторе, сам видел, тебя забирают. Про слона и говорить нечего. Отец полковник гвардии. Завтра тоже генералом сделают. На дивизию поставят, а то иначе штаба корпуса. А мне чего?» «Тебе маму свое не жалко?» — вдруг спросил Петя. Костик сердито дернул ртом, скривил некрасиво. «Мне, Нитка, всех жалко. И сестру, и папку, и мамку, и себя тоже жалко. Да и то сказать, коль тут останусь, вы же им весточку передадите, что не сгинул я, не пропал. А я уж постараюсь их тоже сюда вытащить. Нечего им там делать, не по справедливости там все, не по чести. Не зря, ох, не зря революции все эти послучались. Тоже мне, теоретик... Разозлился и Фёдор. «Тихо, да тихо же!» Не выдержали разом и Петя и Игорь. «Костя, ты, ну, не знаю, с дедом поговори». «Поговорю», — Костя облизал пересохшие губы. «В ноги упаду. Что захочет, всё сделаю. Лишь бы оставил». «Ой, дурак», — вздохнул Петя. «Чего дурак-то сразу, а, Нитка? Сам, что ли, не хотел бы остаться? Тут они вон в космос летают. Не то что у нас, в навозе копаются». «Навоз скоро кончится», — беспомощно сказал Игорюк. «Лошадей не станет, ну, извозчиков тоже, машины будут совсем скоро». «Это когда?» — потребовал Костя. «Ну, к концу тридцатых, так примерно». «То есть через 30 лет». «Спасибо, не надо», — насмешливо раскланился Костик. «Нет, решено, остаюсь». «А вы как хотите. Буду профессору помогать, учиться буду. Еще такие машины строить, чтобы потом папку с мамкой и сестрой сюда тоже забрать. Уж если просить станешь, да в ногах валяться. Проси, чтобы их тогда уж немедленно сюда переправили», — пожал плечами Федор. «Сейчас, не откладывая. Всего-то и надо машину у нас построить. Это, мне кажется, попроще выйдет». «А что? Точно?» — загорелся Костя. «Ты слон-голова!» За толстыми стенами не было слышно взрослых. Майский вечер подкрадывался медленно-медленно, и подваль словно хищник добычи. Федя встал к окну через мост, то ли Троицкий, то ли Кировский. Неспешно катили трамваи с автобусами, шагали редкие прохожие. В прихожей вновь зазвонил телефон. Игорек сорвался, побежал брать трубку. «Мазлакова, ты, Юлька, чего тебе? Сказал же, болею, в школу не выписали еще». «Ты чего хотела домашку мне дать сказать что задали маслакова а ты здорово вообще-то с чего это вдруг такая забота да ничего я не грубый удивляюсь просто да мои друзья нет не отсюда да издалека чего твой дядя сережек говорит а я почем знаю ладно юлька диктуй чего там по-русскому какое-то время горё невнятно бубнил что-то в трубку записывая номера упражнений параграфы учебников Однако, судя по всему, эта самая Юлька Маслакова оказалась упорной. «Ага, записал. Спасибо. Да говорю уж тебе, издалека приехали. Где с ними познакомился?» «Маслакова, ну чего ты словно рыба прилипала? Понравился тебе кто-то, а? Ну кто? Федор, небось? Или Петя? Или Костик? Петя — это который умный, в очках». Петя покраснел. Костик тоже навострел уши и слушал с неослабевающим вниманием. «Просто интересно! Вот пристала Юлька!» «Чего тебе интересно, что дядя твой про них тоже расспрашивал? Ну вот и узнала бы у него. Что он собирается? Куда идти?» Тут Игорек замолк и долго слушал собеседницу, не перебив ни словом. «Понятно», — проговорил наконец от чего то осипшим голосом. С «Спасибо, Юль. Что? Прийти? Куда? Сюда? Ко мне? Сейчас? А тебя отпустят?» «Так, погоди, я тебе перезвоню. Ладно?» «Да, точно, точно, обещаю. Ну, пока, пока. Говорю, что перезвоню!» И помчался в соседнюю комнату. Трое кадета остались ждать. Петя Ниткин по-прежнему жадно листал книги. Их перед ним было разложено уже, наверное, из дюжину. А потом в дверях появились вдруг Игорек с Николаем Михайловичем. За ними следом и госпожа Шульц с подполковником. «Мальчики!» «Одноклассница Игоря Юля только что передала нам, что дядя ее, тот самый Никаноров, очень сильно вами интересуется. И я это не нравится. Можно с ней поговорить и познакомиться, только осторожно». «Вот где мундиры-то наши, боюсь, нас и выдадут», — сказал Федя. «Одно дело, если фильмы снимается, и другое совсем, когда мы тут все словно в карнавальных костюмах сидим». Телефон грянул вновь. Игорек схватил трубку, словно спасательный круг. «Алло!» «Да, Юлька, прости, что? Сюда идет? Дядя серёжа Уже? Алло, алло!» «Трубку повесила», — сказал он, никому не обращаясь. «Сюда идет», — сердито проговорила Мария Владимировна, возникая в дверях. «Ну, пусть идет. В дверь поколотится, да и...» «Нет, мы его пустим», — возразил профессор. «Скорее, скорее, выходите!» Федя едва успел подумать, что испуг хозяина странен. «Разве кто-то может врываться в его квартиру, кроме полиции?» Но спорить не стал. Они вновь оказались на улице в тихом зеленом дворе. Игорек поспешно повел их прочь от парадного. «Я тут такие места знаю! Ни в жизнь никто не сыщет!» Они почти бежали наискосок через сквер. И тут им наперерез бросилась фигурка с косечками. Федя узнал. Та самая Маслакова, русая и курносая. «Ой!» Девчонка тяжело дышала. На ней было короткое до колен платье, явно домашнее. «Ты откуда?» Беспомощно вопросил Игорек. «Забыл, что я рядом живу?» Удивилась Юлька. «Совсем заболел, а ну, Фриев!» «Извини», пробормотал Игорь. «Спасибо тебе, что предупредила!» «Пожалуйста», вежливо сказала девчонка, пристально оглядывая всю шестерку. «Я? Мне? В общем, не нравится, как дядя Сережа про вас расспрашивал. Он хороший и все такое, а вот расспрашивал как раз нехорошо». «Спасибо вам, милая Юлия». Негромко сказала Ирина Ивановна. «Вы рисковали, но, прошу вас, скажите, почему именно расспрашивал нехорошо?» Маслакова переступила с ноги на ногу, наморщила курносый нос. «Да так, взгляд прищуренный, головой качал, губы кривил укоризненно так. Я его знаю, дядя Сережа так делает, когда злится. Я и подумала, чего же ему на вас злиться? Вы ему ничего плохого не сделали, ведь верно?» «Верно, мадемуазель, кивнул две мишени». «Мы его никогда и в глаза не видели. Вашего дядю». «В общем, расспросил он меня и сразу ушел, хотя никогда так не делал раньше. Уж если приходил, то приходил, а тут подхватился и бежать. Маме сказал, мол, не жди, срочное дело. Вот я и подумала, что-то здесь не так». «А он кому-то еще звонил, твой дядя?» – напряженно спросила горёк «Звонил, но так, чтобы мы с мамой не слышали. Мама даже обиделась. «Чего от нас прячешься?» «Сказала, звони своей Татьяне, я не вмешиваюсь, а он, я по делу, какие сейчас Татьяны. Вот не бывало такого. А вы вправду артисты?» Она аж привстала на цыпочки, обводя их взглядом. Дольше всего взгляд этот задержался на Федоре, и тот немедля ощутил, что краснеет. «Нет, милая Юлия», негромко и ровно сказала Ирина Ивановна. «Мы не артисты». «Я вот учитель, русская словесность, а Константин Сергеевич преподает военное дело». «Пойдемте сядем!» — вздохнул Игорек. Скамейка оказалась кривая, скверно покрашенная вдобавок вся покрытая различными словами, вырезанными с особым чаянием. «Ну и ну!» — <св> вздохнула госпожа Шульц. «Даже и тут!» «А, а вы откуда?» — с отчаянным любопытством спросила Маслакова. «Вы же не из Ленинграда?» «Не из Ленинграда». Покачала головой Ирина Ивановна. «Мы очень-очень издалека, дорогая. И говорите странно, у нас так не говорят». В глазах у Юли вспыхнул страх. «Маслакова, не придумывай! Никакие ты не шпионы, если ты про это! Поменьше надо было про майора Пронина читать!» игорёк сделал движение, словно собираясь схватить Юлю за руку, но вовремя опомнился. «Поистине, мы были бы удивительными шпионами, отправившимися на охоту за чужими секретами в компании трех молодых людей приятной наружности», — улыбнулась госпожа Шульц. «Да и приметные мы, всякий запомнит», — она кивнула на татуировки двух мишеней. «Да», — выдохнула Маслакова, — «простите». «А почему вы считаете, что ваш дядя может доставить нам неприятности, мудмазель?» — вежливо осведомился подполковник. «Может» мрачно сказала Юлька. «Дядя Серёжа, он такой, сердится всё время, даже на маму прикрикнуть может, хотя она не родная его сестра, а двоюродная». «А ваш почтенный батюшка?» осторожно спросил две мишени, и курносый нос, нос в раз опустился к земле. «Папа от нас ушёл. Давно, я тогда совсем маленькая была. Я его и не помню». «От нас тоже ушёл», вдруг сказал Петя Ниткин. «У меня тоже дядя есть, и тоже Серёжа, представляете?» «Какое совпадение!» Улыбнулась Ирина Ивановна. но ну, прямо как у Салиаса в романе. Примечание. Имеется в виду граф Евгений Андреевич Салиас де Турне Мир. Годы жизни 1840-1908. Русский писатель, автор многочисленных романов и повестей из русской истории XVIII и XIX веков. Конец примечания. «Что же он может сделать такого плохого, ваш уважаемый дядя?» С прежней вежливостью продолжал «Две мишени». «Не знаю, но я испугалась. Он сердился очень дядя Серёжа, а когда он сердится, всякое может случиться». «А кто он?» «Секретный физик. Вот кто». Петя Ниткин немедленно восплылал интересом, однако Ирина Ивановна подняла руку. «Петя, погодите. Видите ли, мадмуазель Юлия, мы... А вы откуда?» Бесхитростно перебила ее та. «И одеты так странно, и впрямь, как для кино. Только для какого кино? Как называется? Кто режиссер? Я кино люблю. Я про линфильм все знаю». «Отвянь, Ёлька!» Игорек закрыл их собой, но сказал беззлобно. Так словно в шутку. Но Фете стало неприятно. «Отвянь! Разве так с барышнями говорят?» «Ну чего пристала Видишь, люди сказать не могут. А так бы давно уже сказали. Не сечешь, что ли?» «Секу» уныло призналась Юлька. «Эх, ну, я пойду тогда». «А мы обратно вернемся», — решительно сказал две мишени. «Хватит уже тут прохаживаться. Променад закончен, господа кадеты». «Не». Юлька вдруг решительно топнула. «Я с вами, можно? Что-то я как-то не должна я вас тут оставлять». «Маслакова, не придумывай!» «А что ты как Егор Маркелыч?» — Егор Маркелович учитель, ему положено, а тебе нет. Короче, я с вами. Две мишени пожал плечами. Ирина Ивановна развела руками, и все вместе они заторопились к подъезду. Там у самых дверей в сгустившихся легких сумерках вспыхивал и угасал алый огонек. Темная фигура застыла, привалившись к стене. И подполковник, и Ирина Ивановна разом остановились. Госпожа Шульц сунула руку в ридикюль. Константин Сергеевич в боковой карман Френча. «Это...» <связывая> – задрожала вдруг Юлька. «Это...» <связывая> – и спряталась за спину Феди Солонова. «Поздновато гуляете», – сказала вдруг фигура. Затушила сигарету одним коротким движением. Человек был высок, выше подполковника, широкоплеч, куда старше, но держался уверенно, без тени боязни. На плечах легкое летнее пальто. Правая рука тоже в кармане, как и у Арестова. «Чего вам?» — сердито бросил Игорек. «Мы домой идем!» «Домой, домой!» — усмехнулся человек. «А я только что оттуда. Не захотел твой дед со мной говорить. Видишь, какая история, Игорь Свет Иванович? Ну да я не гордый, могу и тут подождать. Я же знал, что деваться вам некуда». «Что вам нужно?» — резко сказала Ирина Ивановна. «Чего вы требуете от ребенка?» «Что мне нужно, гражданочка?» Человек не внимал правой руки из кармана. «Да ничего особенного. Пришел вам дельце предложить. Выгодное». «Не слушайте его!» Игорек попытался обойти человека, однако тот лишь подсокал языком. «Ай-яй-яй, как невежливо!» «Нехорошо так разговаривать со старшими, Игорь. Плохо дед тебя воспитывает». «Что вам надо? Изложите, если можно, побыстрее». Тон подполковника сделался обманчиво мягким. Рука в кармане чуть шевельнулась, что-то тихо щелкнуло. «Как там у вас говорится?» Притворно задумался человек. «Изволите ли видеть? Имею честь знать, кто вы такие». «Зачем вы здесь? Тоже знаю. Знаю, что вам этот старик предложил, что наплел. У него идея фикс – прошлое изменить, чтобы революция бы нашей не случилась, чтобы, значит, все обратно вернуть. Царя Николашку, комарилью придворную, помещиков и капиталистов. Мы для этого кровь проливали». «Для этого сперва беляков расколошматили, а потом и фашистов разбили!» Он говорил все громче. «Короче, вам что нужно? Попасть к себе обратно, в свое собственное время. Я могу вас туда отправить просто и без затей, а прошлое менять нельзя. Никто не знает, что получится. Может, вообще весь мир исчезнет». «Профессор, конечно, гений, но даже гений всего предусмотреть не может. Тем более вокруг, посмотрите, жизнь-то какая свободная, хорошая, не голодает никто, у всех работа есть, да что там есть? У каждой заводской проходной написано «требуются» — квартиры людям дают бесплатно». «В школах все учатся бесплатно, в институтах бесплатно, и все это советская наша власть народу дала!» Он перевел дух. «Короче, нечего вам здесь делать. Уходите к себе, уходите, откуда пришли, и я вас туда прямо отправлю в ваше время, в ваш год, а наше время не трогайте». «Не ваше оно! И не вам тут шуровать!» «А я не хочу! Не хочу обратно!» Вдруг тонко вскрикнул Костик. «Я тут хочу остаться!» И выскочил вперед. Человек в пальто заметил сжавшуюся комочком Юльку. «А ты что тут делаешь? Марш домой, немедля!» «Мать, не небось, с ума сходит!» «Ты как вообще здесь очутилась?» И он сделал шаг, протягивая левую руку, словно намереваясь схватить девчонку за плечо. Правая оставалась в кармане. Ирина Ивановна и подполковник, не сговариваясь, преградили ему дорогу. «Оставьте девочку в покое, господин Никаноров!» Стали в голосе Ирины Ивановны хватило бы на добрый броненосец. «И выньте руку из кармана! Медленно!» Продолжил две мишени. «Нас двое. Мы вас все равно опередим. Выньте руку и поговорим спокойно, если, конечно, вам есть что сказать!» Никаноров явно колебался. Правая его рука что-то стиснула в кармане пальто, но тут Ирина Ивановна каким-то плавным, неразличимым движением отпустила ридикюль. Плоский небольшой браунинг смотрел ее визави в грудь. «Видите, Сергей Сергеевич, мы тоже не безоружны», – спокойно сказала госпожа Шульц. «Поэтому давайте не будем совершать необдуманных поступков, и девочку вы тоже трогать не будете». Неконоров тяжело усмехнулся, вытащил руку из кармана, демонстративно вытера полу легкого пальто. «Глупые вы!» — вздохнул. «Одно слово, контра, как отец мне рассказывал. Ну да ладно, предложение мое остается в силе. Забирайте ребята и поедемте. Я вас всех немедля верну домой в ваше время». Не надо вам связываться с нашим миром. Он наш и только наш. Не слушайте старика. Он совсем из ума выжил со своей ненавистью к дню сегодняшнему. Сами посудите. но ну, никто ничего подобного не делал. Чем обернется, не представишь. Такие дела экспериментально не проверяются. «Вы угрожали ребенку?» С прежним холодом прервала Неконорова Ирина Ивановна. «Одно это заставляет усомниться в ваших словах, милостивый государь!» «Отойдите с дороги!» – проговорил две мишени. «И расстанемся на этом! Константин, следуйте за нами!» «Не хочу!» – взвизгнул Костя, дернулся было и оказался перехвачен железной дланью подполковника. Рука Никанорова нырнула вновь была в карман, но Ирина Ивановна оказалась куда быстрее. Небольшой Браунинг молча и твердо смотрел Сергею Сергеевичу прямо в лоб. «Отойдите!» «Идиоты!» прошипел он. «Проклятые глупцы! Да вы хоть понимаете, что один мой звонок и здесь будет, а ты все не угомонишься, Сереженька!» В парадном словно призрак возник Николай Михайлович. И держал он ни много ни мало, но внушительную двустволку двенадцатого калибра, как мигом определил Федя. «Комитетом пришел пугать? Незаконное ношение оружия, да, Сережа?» «А то, что они сразу же твою собственную установку конфискуют, а тебя самого в шарашку не думал, нет? И, кстати, на твой-то пистолетик у тебя как разрешение имеется?» Наградное хрипло ответил Никаноров. «Все имеется. Послушайте, Николай Михайлович, при всех наших разногласиях вы не понимаете, что...» «Я, Сереженька, все понимаю». Ласково сказал профессор. «Я тебе сколько раз все это втолковывал. Забыл уже, что ли? Вот только не думал, что ты гостей моих вылавливать решишь. Сплоховал, признаю». «Отправь их обратно, слышишь?» Никаноров отбросил вежливость. «Отправлю. Можешь не сомневаться», с прежним спокойствием сообщил Николай Михайлович. «Отправь их, откуда пришли?» В голосе Никанорова появились умоляющие нотки. «Отправь и все!» «Отправлю, отправлю!» — пожал плечами профессор. «А ты, Сергей Сергеевич, езжай домой. Давай я тебе такси вызову». «Доберусь!» — расстроенно отозвался Никаноров. «Ишь ты! С ружьем!» «Неужто стрелять собрался? Юность боевую вспомнил?» «Может, и вспомнил!» Николай Михайлович вдруг подобрался, расправил плечи. «Из Румынии походом шел Дроздовский славный полк. Может, и вспомнил, когда самого Орла дошагали». Примечание. Начальная строчка марша Дроздовского полка. Слова полковника Баторина, музыка, покраса. Широко известные в переделанном советском варианте «По долинам и по взгорьям». Конец примечания. «А как потом до самого Новороссийска драпали? Забыл?» Рот Никонорова презрительно дернулся. «Думаешь, где надо, об этом не знают?» «Сейчас не тридцать седьмой!» Двухстволка дрогнула, стволы недвусмысленно поднялись. «Прошло ваше время, заразы! Срока давать!» «Это мы еще посмотрим. Незаменимых у нас нет, запомни, Ануфриев!» «Помню, помню! Ступай, Сереженька!» «И ни в какой комитет ты не пойдешь, и в милицию не позвонишь!» «Тебе твоя машина так же драгоценна, как и мне. Никому ты ее не отдашь, рукой правой пожертвуешь, а машиной нет». «Ошибаешься, Николай Михайлович. Если подумать, что все вокруг нас вдруг исчезнет...» Никаноров вдруг охмыльнулся. «Ну, бывай, дорогой. Только уж чур не обижаться, если что». «И без глупостей!» Стволы вновь качнулись. «А то я вашу братью знаю» и детей положите, и девушку, чтобы некого бы мне отправить назад было. Пистолет твой наградной мне не нужен, иди себе, серёжа Иди с Богом». «Да пойду, пожалуй», — сказал Никаноров. «Нехорошо, — сказал. Плохо». Нет, голоса не повышал и даже плечи опустил, словно в унынии А только Феде Солонову было яснее ясного, что так просто это дело не кончится. «А ты...» Обвиняющий перст его указал на Юльку. «Марш домой! Мать, небось, с ума сходит! Я с тобой еще разберусь! Дрянь ты этакая!» Сергей Сергеевич и впрямь повернулся, пошел прочь. Николай Михайлович ждал, покуда тот не скрылся за углом. Вздохнул, кивнул на дверь. «Давайте, заходите!» И Юлька с ними. «Ничего, девчонка из будущего, смелая. Интересно, подружились бы они с Лизой?» «Ёлечка!» Только теперь заметил ее профессор. «Какими судьбами?» Та принялась рассказывать. Николай Михайлович слушал кивал. «Матери позвони и беги, Мария Владимировна тебя проводит, а то уже поздно. Да и Сергей Сергеевич твой...» «А про что он такое говорил?» Глаза у Юльки были на пол лица. «Рано тебе это еще знать!» Сердито сказал профессор. «А потому не приставай, дорогая моя, ничего не скажу!» «Ну вот», — огорчилась девчонка, «всегда так». «Юленька!» — возникла с кухни Мария Владимировна. «Давай позвоним и...» «А я знаю...» — вдруг сказала та. «Вы из прошлого, да?» Все так и обмерли. «Из прошлого?» — второй раз вышла куда уверенней. «Я догадалась. Теперь ясно, про что дядя Серёжа толковал». Никто не проронил ни слова. «Я не выдам. Честное пионерское, не выдам!» «Конечно, не выдашь, Юленька!» — вздохнула Мария Владимировна. «Сообразительная ты наша!» И тут Юлия Маслакова ухитрилась удивить всех еще один раз. «Дядя Сережа в милицию побежит», — сказала она без тени сомнения. «У вас же оружие, пистолет, да, вот он и сообщит», — профессор с Марией Владимировной переглянулись. «Поехали. Сейчас. Немедленно».